Записки о счастье О счастье всегда немного не в фокусе. Размыты цвета, растрёпаны волосы, Стробят фонари, расплывчатые линии. Фотограф, смотри, а птичка-то синяя. Вера Павлова Увидела это стихотворение в предпоследний день в журнале о должном русской женщине. Она отдыхала вместе с семилетней дочерью. Они были тихие, стеснительные, белокожие, а вокруг у самой кромки моря разложились на пляжных полотенцах, принебрегая шезлонгами, весёлые, шумные греки. Они купались в воде, громко разговаривали, пили ледяной фраппе, ели что-то из пластиковых контейнеров. Кряжестые мужчины и женщины с тяжёлыми гривами это был их мир. Девочка сказала моей дочке Вере: "Обе они барахтались в море. Если я хорошо получусь на фотографии, мне мама купит". Что купит? Но ответ заглушила волна. В Оделе произошли две встречи с собаками. Первая встретилась кудрявая балонка в доме музея Эль Греко. Путеводителя было написано, что это дом, где художник родился. Но он не родился там, а только жил небольшую часть своего детства. Дом маленький каменный, мольберт, краски и окна. Рядом с домом церковь XII века. Она стояла на этом месте еще до рождения Эль-Грека. Апельсиновые деревья с зелеными апельсинами, огромное старое дерево, как будто сплетенное из канатов. Мы приехали поздно, музей уже не работал. но нас все равно пустили. Смотрители, мужчина и женщина, сидели вдвоем в накуренной комнате. Муж и жена возлюбленные. На столе термос, кофе, хлеб, две чашки. Баллонка выбежала к нам навстречу, стала тянуться к Соне, старалась лизнуть ее по лицу. Соня визжала, прижималась к мужу, и было непонятно, нравится ли ей собака, или она боится ее. Вторая встреча произошла в таверне. Хозяева таверны греческая семья. Дед и бабушка, оба толстые, но бабушка подвижная, с короткой стрижкой, ходила быстро на маленьких ножках, а дед широкий и неподвижный, жарил мясо на мангале. Еду разносил сын с бородой, тоже быстрый и какой-то елейный. Собака-щенок рассказывала потом вера бабушки. Стал грызть маме ножки, потом папе, а потом схватил меня за платье. Папа взял меня на ручки, чтобы щенок не достал, а мама Сонечку. Папа ногой топнул, и он убежал. Он не злой, просто зорник. А еще там росли такие кусты, на них апельсины. Папа сорвал Сонечки, он был как зеленый шарик. Баба Валя спросила, «Вера, а ты видела, где растут оливки?» Да, на пальме. Мама сорвала, ей не понравилось. На пальме был куст с жёлтыми шариками, похожими на оливки. Я сорвала и попробовала. Это было в первый день, в день нашего приезда. Цикады засыпают и просыпаются. Вечерами их пение слабеет, ночью их не слышно. Но утром, в 6:00 утра, В одно и то же время они просыпаются все разом, и невидимые начинают петь. Поют не синхронно, а в разнобой, каждое свое, перебивая голосами и интонациями. Кажется, что это ветер, раскачивая деревья с поющими птицами. Птицы волнуются, повторяют кри-кри, ветер шумит, ветви качаются и сдают тихие стоны. А это просто цикады. Маленькие, рогатые, треугольные глаза с прозрачными стрекозиными крыльями, короткое тело. Мы уедем, а они будут просыпаться, засыпать, петь громко днём, всё сразу. Весь короткий семнадцатилетний срок своей жизни. А потом им на смену придут другие цикады и будут петь для каких-то других людей. Ветряные мельницы, как будто акробаты в воздухе, крутят колесо. Кипарисы застыли рыцарями на фоне неба. Кустарнники, похожие на кудрявых баранов, поосыхся на горе. Горы, как картинки с разной чёткостью изображения, наложены друг на друга. Горы похожи на шкуры быков и коров, кофейные в рыжих пятнах. Дома внизу, скоплением маленьких свечек из икеи, лежат горсткой в сомкнутых ладонях гор, как в сердцевине цветка. В Ханье много старых дверей со стертой облезлой краской с просветами синего-красного. Купила кораблик, и продавец налил в три рюмки три ликера — яблочный, лимонный, апельсиновый. Хозяин таверны включает музыку и подпевает, когда разносит еду. Женщина посялила на песке покрывала в голубую клетку, как скатерть на столе. Мужчина грек, толстый, с белыми усами-трещотками, пил кофе у своего дома. Маленький мальчик вёз по дороге трёхколёсный велосипед. Сегодня были в монастыре Тапло. У ворот монастыря сувенирная лавка, где продается все, что не по пути. Иконы позолоченные и простые, магниты, оливковое масло, мыло, браслеты, насильные крестики, веревочки разных цветов и материалов, бумажные цветы и даже акварели авторства послушниц. Акварели простые. В солнечный день котенок лежит под столом, вытянув лапы, спит. Дождливый день. Монахень стоит у ворот и грустно смотрит вдаль. Снова солнечный день. Монахин едет на велосипеде, котёнок смотрит на неё, подняв изумлённо вверх лапу, как бы прощаясь. Вернёшься ли? Монахин в чёрном, круглая, улыбается. Котёнок рыжий. Покруг оливковые деревья, камелии сной, жёлтой пыльной дороги или кирпичной после дождя с рыбками крошечных луж. Мужчина, когда я его фотографировала спутница, распрямил спину, выпятил грудь. Оставшись в одиночестве, сразу скорбился. Вныне смотрел на море. Снова расцвёл, когда я его попросили позировать. Словно камера телефона лечила его невидимыми волнами, отглаживала кожу, заряжала тело на новую жизнь. Три девочки-кричанки тоненькие подпрыгивали на волнах, пели песни. За ними на втором плане три дамы, около 60, качались вперёд-назад, громко переговариваясь между собой. Все тоненькие девочки превращаются когда-то в больших, говорливых, косматых кричанок, а потом усыхают до тоненьких курчаменьких старушек. Три женщины были уже на подступах, но ещё и не близко к последнему перерождению. Они поправляли шляпы, стоя по грудь в море. У одной была белая шляпа, у другой чёрная, а у третьей шляпы не было совсем. Всё вспоминаю, так и не купленное кольцо жемчужное на серебряном цветке и другое, огромное, как кокон, из синих блестящих ниток. Почти все греческие пожилые женщины носят короткие стрижки. Более пожилые перевязывают волосы косынкой, а деревенские старухи закрываются чёрными платками. Молодые женщины густоволосые, волосы у них блестящие, распущенные, редко у кого собрано в хвост или пучок. У девочек крупные кудри на концах волос переходят в мелкие завитушки. Дамы всех возрастов, смуглые, черноглазые. У молодых женщин тонкие талии, худые руки, широкие бёдра. старохе широкие сверху до низа. Девочки худенькие, как деревца. Семья. Бабушка в чёрном закрытом купальнике, и взрослая дочь, и шестимесячный сын дочери. Бабушка расстилает полотенце и кладёт малыша. Он лежит, не капризничает, хватает ручками ножки. Взрослая дочь всё время курит и мрачно смотрит по сторонам. Они принесли с собой чёрную сумку с толстыми ручками, оранжевый круг. Бабушка достаёт из сумки хлеб, термос, сыр, помидоры. Как проста жизнь, если смотреть на неё со стороны, сидя на шезлонге. Но сколько за внешним невидимого. Слёзы, истерики, ненависть, ссоры, драки, безденежье, страхи, смерти, болезни старости, болезнь, смерть. старость. Всё это ходит с человеком. Но время надступает, когда он заходит в воду, бежит на волну, плывёт, пьёт фреддо капучино, смотрит на ребёнка, смотрит на море, улыбается, но потом возвращается, обязательно возвращается. Стоит за спиной тёмным холодом, тёмной водой и молчит. А тёмным слоем воды Зелёное плато водорослей. В длинных тонких травах прячутся маленькие рыбки. Между островками водорослей белый песок, камни. В улундье высоко над морем стоит монастырь. Из его смотровой площадки можно увидеть останки ушедшего под воду древнего города Алуса. Кажется, что над городом вечная тьма воды. Холодная, синяя. Проплывают огромные рыбы, заслоняя серебряным брюхом слабый солнечный свет. Но за слоем воды, слой прозрачного воздуха, а над ним янтарного солнечного света. И ещё один свет, а за ним ещё и ещё. И этому свету нет конца и не будет. Он и она Она в розовом купальнике, пышногрудая, мощно телая, рожеволосая, длинные наращенные ресницы увешаны стразами, как слезами. На спине татуировка. Она громко смеется, бросается с разбега в море, зовет его уже из глубин к себе. Но он предпочитает быть ближе к берегу. Весь в татуировках, мощный, молчаливый, смотрит вдаль. Около их шезлонгов белые пакеты с пивом. Запасы пополняются каждый час. Он идёт длиннее по греческой пустыне, она ждёт его возвращения, словно Пенелопа Одиссея. Мы с сестрой прозвали их жизнерадостными. Но их жизнерадостность закончилась на третий день отдыха. Она больше не бросается в воду, лежит на шезлонге, обмотав голову белым полотенцем, поверх полотенца чёрная широкая шляпа. Он более крепкий, между собой уже не разговаривают. Он по-прежнему лежит на песке возле берега, его омывают волны. Девушки оглядывает его, он их. Уходя с пляжа, он идёт впереди налегке, а она несёт его и своё полотенце. Он знает, что у него всё может быть прекрасно и без неё. А она, что у неё так быть не может. Я в детстве любила читать Майнера Рида. У меня было 12 тоненьких бумажных томов. Они стояли на нижней полке в книжном шкафу. Сначала "Всадник без головы". За всадником роман о квартаронках, необыкновенных красавицах с чуть смуглой кожей. Когда истории о квартаронках закончились, я принялась за морские повести. "Кораблекрушение", "Герой остаётся один". Плывёт по бескрайнему морю, чуть ли не на бревне, готовится к смерти. Он отыкается на обломок корабля и за обломком мастерит плот. Празднует победу над смертью, но новая беда: герой постёми рата джажды. Морская вода солёная, ею не напиться даже под угрозой смерти. А тут с неба кто-то посылает дождь. Герой пьёт воду из своих ладоней, одновременно вылавливая в море пустую посудину на будущие запасы. Тут же ловят руками рыбу, на три жизни хватит. Вот и еда. Всё есть. Осталось только любовь найти. И снова удача. Волна прибивает его плод к острову, а там жертва уже других кораблекрушений. И среди них она — прекрасная квартаронка. Выжить можно всегда, в любых условиях. И я для себя знаю, что буду делать, если вдруг поднимется волна, и отшвырнёт меня от берега в открытое море. Я знаю, как делать плод, как ловить рыбу, как плыть через бури к острову. Нет, не погибну, да плыву. Гречанка высокая, худая, в чёрном платье с разрезами от бедра, на запястьях браслеты, на голове платок с красными маками, ноги длинные, как у цапли, тоненький старческий, стоим, сложив руки рупором, и зовёт дочку: "Эльпида, Эльпида!" Из воды выбегает девочка с мелкими аккуратными кудрями, словно завитыми на плойку. На волосах болтается маленькая заколочка, такая же, как у моей дочки Веры. Они все одинаковые эти заколочки. Бабушка энергичная, громкая, кормят их с сестрой макаронами. В одной баночке макароны, в другой соус. Бабушка макает хлеб в соус и сразу кладёт им в рот, как птенцам. Дедушка, хозяин постоялого двора, сидел на стуле возле дороги и ждал посетителей. У него были припасены три кастрюли: картошка со свининой, мусака, овощи. Мы выбрали всё сразу и ещё салат. Он быстро нарезал. Красные помидоры, фиолетовый лук, черные маслины, серый хлеб. Оливковое масло в большой бутылке. Мусака нежная, слой овощей и баранины, томленная до сладости. Отдельное мясо и мягкое, пропитанное мясным соком, картошка. Хозяин таверны — обрядный и бодрый дедушка. Соня тянулась к нему на руки, трогала за усы. Он улыбался и что-то говорил ей по-гречески. Потом принесли кофе в маленьких чашках. Жара. Во дворе старый колодец. Апельсиновые деревья. Пришел еще один дедушка. Старый, с усами, седой, медленный. Хозяин нарезал ему огурцов, поставил оливковое масло и корзинку с хлебом. Дедушка сам пошел за рыжим кофейником и налил себе кофе. Когда мы уезжали, они, прощаясь, махали нам вслед и жалостливо качали головой, потому что Соня плакала. До отъезда она собирала в дорожной пыли камни, становясь сама вся серой. Нам нужно было ехать дальше. Соня хотела остаться и собирать камни. Она плакала, пока мы с мужем смывали с ее рук ног серую пыль. Плакала и в машине, смотря сквозь слезы на машащих ей вслед дедушек. В Лундии я свернула с торговой улицы на тихую, пустую, безлюдную. Увидела маленькое кафе. Женщина, пожилая гречанка, сидела на крыльце в тени, чистила клубнику и мяту и бросала всё в таз. Я выбрала эклер с лимонным кремом и крепкий чай. Села за маленький столик на улице. Когда я уходила, хозяйка на прощание дала мне стебелёк мяты. Ванна в номере, где мы живём, гостиная маленькая. Сегодня купались с Соней. Она трогала меня и смеялась. Потом вечером я лежала одна и читала книгу. В кофейне в Ханье под огромным платаном. Соня ела пирожное "Заварной крем с вафлями", Вера мороженое. Сидели и остывали от жуткой жары. За соседним столиком сидели странные молодые люди. Они пили пиво. Один худой в армейских ботинках, в длинных шортах, жадно смотрел на проходящих. Другой раскачивался и бил себя ритмично по груди. Вера смотрела на него и изобразила: "Он делает так". И стала тоже хлопать себя по груди. Сегодня девушка, работающая в таверне, спросила: "Как у нас настроение?" Я сказала, хорошо, а как вы? Плохо, потому что дождливый день, и это так грустно, когда нет солнца. Семейная пара из дорогого отеля, оба толстые, она блондинка, читает толстую книгу в собрании сочинений Фоллета. Он фотографирует банки из-под энергетика. Девочка-гречанка уронила свою шляпочку. И попросила меня её достать. Please, please. Она красивая, толстенькая, румяная. Я достала. Девочка забыла, как сказать по-английски спасибо, потом вспомнила. Thank you, thank you, thank you.